Глава четвертая. Разговор не закончен. Отдел военной контрразведки СМЕРШ 143-й дивизии располагался в деревне Хмуровище, насчитывающей около трехсот дворов в просторном каменном доме с высоким порогом из толстых досок. Крыша старая, но крепкая, покрытая почерневшей от времени и сырости широкой осиновой дранкой. На небольших окнах висели пестрые занавески из синей ткани. У входа в отдел, как полагается, стоял автоматчик и хмуро поглядывал по сторонам. Возле низкого посеревшего заборчика притулился штабной виллес. Едва кивнув вытянувшемуся автоматчику, полковник Александров прошел по длинным скрипучим половицам в полутемные сени. С правой стороны посередине стены крошечное окошко, с левой – коротенькая лавка, в самый угол прислонены зимние сани – Здесь же небольшой бочонок с крышкой и две деревянные лопаты для уборки снега. В избу вела одна створчатая низкая дубовая дверь, сделанная из двух досок, скрепленных между собой металлическими скобами. Потянув на себя обшарпанную деревянную ручку, полковник Александров перешагнул высокий порожек и вошел в хату с хорошо тесанными полами и печью по левую сторону. В красном углу висела божница с иконкой и потухшей лампадкой. Ближе к окну возвышался небольшой квадратный стол, из-за которого, увидев вошедшего, поднялся командир рота разведки капитан Сухарев. Немного в стороне стояли два автоматчика, между которыми, понуро рассматривая щербины на полу, стоял арестованный. «Значит, это и есть тот самый Бандеровец», — обрадованно произнес Александров. Сняв с головы фуражку, он повесил ее на металлический крюк, торчавший с правой стороны от двери. По-хозяйски прошел в горницу и грузно опустился на лавку под иконами. «Он самый, товарищ полковник». «Значит, ты его поймал». «Мои разведчики. Старшина Щербак со своими людьми». «Что, Саи, пусть садится и рассказывает, что знает», распорядился полковник и, поймав испуганный взгляд арестованного, добавил. «Если жить хочет». Напротив Александрова расположился капитан Сухарев, Спиной к двери боязливо сел арестованный. «Давай начнем с самого начала. Кто ты такой, когда родился, где проживаешь?» Александров всем своим видом демонстрировал серьезность предстоящего разговора. «Менэ кличуть васэль чубарь. Двадцать один исполнилось. На хуторе я живу, близ янси Хочешь до двадцати двух дожить?» – неожиданно спросил полковник. А як же? Хочу. Тогда рассказывай, кто у вас командир, сколько человек в вашей банде, кто надоумил вас напасть на колонну командующего фронтом. Тельки мы не бандиты, а повстанцы. Повстанцы, значит? Угу. Хмуро повторил Александров, едва сдерживаясь. Вы не с нами воюете, а с такими же украинцами, как вы сами. Три дня назад семью красного командира сожгли в селе Митцево. — Погибшие женщины и малолетние дети тоже были повстанцами? — устало спросил полковник. — Как давно ты в банде? — Прозвали меня в прошлом роте. — И куда же тебя призвали? — В украинскую повстанскую армию. — И за что же вы воюете? — За свободную Украину. Перед ним сидел молодой человек, худенький не успевший вдоволь поесть хлеба, еще не налюбившийся, но с крепким стержнем. «Вы с нами воюете, а немцам служите». «Мы с любой властью воюем, окромя украинской». «Видно, ты не все понимаешь, парень. Все ваши командиры Абвером завербованы. Они еще до войны служили немцам преданнее любого пса. Сейчас таких оболваненных, как ты, толпы по лесам скитаются. Где вы оружие берете?» «В боях добываем?» «Немецкое у вас оружие». «Кто ваших командиров подготовил?» «Опять Абвер?» «Ладно, у меня нет времени проводить с тобой политбеседу и агитировать за советскую власть. А потом это не по моему ведомству. Я другими делами занимаюсь». Полковник Александров обдумывал стратегию предстоящего допроса. В арсенале имелось немало способов, чтобы разговорить арестованного. Для одного достаточно насупленных бровей... На другого возымеет действие повышенный голос, третьего можно просто напугать, четвертого образумит удар кулака по столу. Но особо откровенными арестованные бывают, когда стоят на краю могильной ямы. В этот раз крайностей следовало избегать. Полковник видел в крупных слегка на выкате глазах юноши сомнения. Арестованного следовало расшевелить строгостью, попытаться вразумить, как несмышленное дитя. Должно пронять. «Якими же?» Полковник невольно усмехнулся. В голосе задержанного еще каких-то несколько минут назад твердо убежденным слышался перелом. «Очень полезными. Твое упрямство тебе может стоить дорого. У тебя совсем небольшой выбор. Или ты становишься к стенке, если будешь молчать. Или появится надежда на спасение, если заговоришь. Кто командир вашего подразделения?» Судорожно сглотнув, парень поднял глаза на полковника Александрова, выглядевшего равнодушным. За войну полковник допросил не одну сотню таких вот колеблющихся. Каждый из них в итоге заговорил, это вопрос времени, а вот его как раз и не доставало. Открыв блокнот и вытащив из сумки простой карандаш, Александров принялся терпеливо ждать ответа. «Командир нашей сотни зеленей. Цек-клычка, а як-зват». Поправда невидаю. Вчора він казав, що буде робота. Пійде колонна машин, ми повинні його вбити. Він розказав, хто буде їхати в этих машинах. Казав, що буде великий військовий чин. От тільки ми точно не знали, во скільки часов вони заявляться, тому поїхали рано утром. Скільки вас було чоловік? Хто ж считав? Може 30, а може й поболе. Откуди ви виїжджали? хмуро спросил полковник Александров, продолжая давить арестованного взглядом. «Чего же ему не хватало, что он пошел против советской власти? Ладно бы за гектар земли бился, а то ведь бедный, как церковная мышь. Ни двора, ни кола, три класса образования, и таких в рядах бандеровцев большинство. Людей побогаче в их не встретишь». «Виехал из станицы Дубенсьи», – вяло продолжал арестованный, – А засаду zробили meштаnicami милляno i sijanci. Там, лиок je. Вем do schovatci, a zздоровje nas не видно. Pidožda troхи, a потом атаман разведku виlov, щоб машина глянули. Через полčasa joе повернулися i kazali, що ийдуть ob обо двети podвод. Визуть видać оружиеje. Ну, mi šiili iho takti. Kada він poravнявся z name, мо открli ponimimo oj. Чорво армейcem na šсти підводах udalo уjeć u stastanniccu садky. А остальные подводы остались, а еще часа через два грузовая машина заявилась, но мы ее обстреляли. А вже в вечере по дороге из станции Тесова показалось четыре автомашины, одна грузовая и три легковых. А три отхрестноармейцев видели после того, как подводы обстреляли? Хмуро спросил Александров, понимая, что именно сейчас услышит самое важное. Видели, согласился Бандеровец. Влис вони пошли нас шукати. Тільки ми в одному місці були, у станиці. Коли з'явились машини, по якій стали стріляти. Атаман Зелений сказав стріляти по третій машині. Там должен бути командир. Одна машина сразу поїхала. З другої машини червоноармієць висів і до нас пішов, но ми його устріляти стали. Він сразу назад повернув у поле. А в машини двері відкрились, із неї вискочило троє і по нам вогонь відкрили. «В одного из них подранили». «Це старший був по погонам было видно». «Вон его подхватили и у третью машину потягли». Слова бандеровца во многом дополнили свидетельские показания, полученные ранее. Обычно комфронт ехал в самом центре колонны, но в этот раз как будто предчувствовал возможную трагедию. Решил пересесть во вторую машину. Его даже не обстреливали, она могла вполне проехать опасный участок, Но Ватутин, увидев, что член военного совета Хрущев находится под огнем, решил вместе с двумя охранниками прикрыть его огнем из автоматов. Следует отдать должное мужеству Николая Федоровича, но на этот раз оно вышло ему боком. Для командующего фронтом такое поведение – непростительная легкомысленность. В первую очередь он должен был думать о сотнях тысяч красноармейцев, что доверили ему свои жизни, а уже потом о себе – «Как долго продолжался бой?» «Недолго. Несколько минут. Потом вон и все поехали», — уверенно ответил Бандеровец. Никто даже и подумать не мог, что такой скоротечный бой, какие даже в глубоком тылу случаются едва ли не каждый день, закончится для командующего так драматически. Охрана перетащила истекающего кровью командующего в крепкий додж, и тотчас уехали с места обстрела, оставив в машине командующего все — включая его планшет с секретными картами и шинель. О том, что не взяли документы, хватились позже, но возвращаться уже не стали, опасаясь подвергнуть командующего еще большей опасности. Старались как можно быстрее доехать до ближайшего госпиталя. Машину гнали так быстро, что внедорожник на одном из крутых поворотов перевернулся и свалился в кювет, причинив тем самым раненому еще большие страдания. Командующего со всем бережением извлекли из салона и поместили в вилис но вскоре тот тоже застрял по самое брюхо в грязи на раскисшей дороге. Вытолкать машину так и не удалось, и двое офицеров заторопились в близлежащую станицу за лошадью. Здесь им повезло. Сани, запряженные коренастой лошадкой, на которой местный старик вез дрова, увидели еще на окраине села. Без долгих разговоров, не теряя времени, сани с лошадью реквизировали, для убедительности помахав перед носом несговорчивого хозяина пистолетом и помчались к застрявшей машине. Генерал армии Николай Ватутин к тому времени значительно ослаб. Из раны, наспех перевязанной, продолжала сочиться кровь. Иногда командующий впадал в беспамятство, но терзаемый сильной болью вновь приходил в себя тяжело Тяжелораненого Ватутина осторожно положили на сани поверх аккуратно усланных шинелей и погнали в сторону танковой бригады, где располагался госпиталь. Именно там, по прошествии нескольких часов, он получил первую медицинскую помощь. Рана была промыта, наложена марлевая повязка. Уже на следующий день генерала армии Ватутина отправили в Киев на операцию. В машине были карты и документы. Кто их забрал? спросил полковник Александров. Их зелений забрав. Казав, что кому потребно. И кому именно? Не знаю точно. Но в нашем укорении немец все крутился. Хотел при нас быть. Может быть, ему и передав. А может быть, еще кому. О пропаже секретнейших документов знал лишь ограниченный круг людей. Такое происшествие скрыли даже от самого тутина контрразведки фронта, ставкой была поставлена задача – отыскать утраченную документацию в кратчайшие сроки. Оперативники СМИРШ задержали сотни подозреваемых, связанных с бандитскими формированиями. Десятки домов и схронов, где могли скрываться бандеровцы, были самым тщательнейшим образом обысканы, но поиски результатов не дали. Похоже, для советского командования они пропали навсегда». Где этот немец мо быть? Хто ж jo ho знаje? Сеогони он тут а за утра в nemеченну ка.to еще булоo в машине? Шел там була generalska. tak и jo богун потомносив. буляче вона joому нраваз i в пору jak раз preпала. Kто этот богun? Итендант наш сотни. Што sta потом s командиром вашейj сотни? зеленim переспросил Василь, уверенно подняв на полковника взгляд. За прошедшее время бандеровец освоился и чувствовал себя увереннее. Это неплохо, пускай расслабится. Пусть думает, что гроза прошла стороной. Отрезвление будет у самой виселицы, в которой его подведут с завязанными руками. «Да, с ним», — ровным голосом ответил полковник. «Так в ж его?» Перестрялка у лесу была с червон армийцами. «Тогда богат наших загинуло» сказанное очень походило на правду. После ранения командующего фронта оперативники практически сразу принялись за поимку и ликвидацию бандитов. В тылах 13-й и 60-й армии были усилены охранные мероприятия. Силами НКВД были оцеплены пограничные районы Ровенской и Хмельницкой областей. Прочесывались лесные массивы, в результате было выявлено немало действующих схронов бандеровцев. В селах была организована самая тщательная проверка. Подозрительные задерживались и отправлялись в фильтрационные лагеря для выяснения личностей. Часть бандитов могла затеряться среди местного населения, а потому проводился усиленный поиск в местах наибольшего скопления людей. Организовывалась самая тщательная проверка документов на дорогах, где скапливался многочисленный люд из самых разнообразных областей. У бандеровцев была собственная тактика ведения войны. Днем он вполне обычный украинец, настроенный по отношению к советской власти и ее военнослужащим положительно. Семейный и при хозяйстве имеющий немалое подворье. По ночам же все эти положительные сбивались в банды и нападали на обозы, отставшие от частей. Поэтому в работе органов в значительной степени использовались оперативно-агентурные данные, проверялись места возможного укрытия бандитов. Выявлялись их родственники – которым потом устраивали дознания. Оперативно-войсковые операции были проведены на границе Ровенской и Хмельницкой областей и за их пределами. В результате боестолкновений было уничтожено более пяти тысяч бандеровцев. Значительная часть националистов разбежалась по деревням и хуторам, прикинувшись мирными гражданами. Но сотрудники СМЕРШа терпеливо, не пропуская ни одной хаты, обходили деревню за деревней и отыскивали причастных к нападению на командующего. В списке, составленном по оперативным данным, значилось 89 человек. За неделю было зачеркнуто 67 фамилий. Требовалось провести немалую оперативную работу, чтобы выявить личности оставшихся и установить их точное местонахождение. «Назови имена и клички людей своей сотни», потребовал Александров, перевернув заполненную страницу. «Имена не знаю, только клички. Мехась, Боров, Лось, Заяць», – принялся перечислять Василь, Кубура, Балакун. Неожиданно он умолк. «Кто еще?» – грозно потребовал полковник Александров. «Феодосий Павлюк из Станицы Колесники. Еще був Глеб Маховец из Станицы Дривичи. Вестанных не знаю, стрельцы из Сотни Жука». Как зовут Жука? Александр Колынюк. Откуда он? С села Михалковти. Аккуратно стараясь ничего не пропустить, полковник записывал услышанное. Василь Чубарь в этом списке значился двадцать м Его тоже можно вычеркивать, значит, еще на одну фамилию стало меньше. Это только прямые участники нападения на колонну. Кроме них, было еще столько же, прикрывавших основные силы у дороги. Их тоже следовало выявить и уничтожить. Список боевиков полковник Александров стал составлять с первых же часов нападения бандеровцев на автоколонну командующего. Достоверно известно, что часть из них устремилась за отъезжающим обозом, прибывшим ранее, а другая засела у села милятина В списке отъехавших было всего 17 фамилий, напротив шести из них уже были поставлены жирные кресты. Оперативная работа продолжится до тех пор, пока не будет зачеркнут последний бандит. Приказы Верховного командования не обсуждаются. Чем глубже полковник Александров вникал в дело, тем больше у него возникало вопросов. Так в результате работы родилась версия, от которой просто бросала в дрожь. В окружении командующего фронтом Ватутина действовал влиятельный недоброжелатель. Например, его коллега. Не секрет, что каждый из командиров весьма ревностно относился к успехам других. За столом у товарища Сталина между ними происходили самые настоящие баталии, в своих речах они нередко переходили грань дозволенного. У такого успешного человека, как Ватутин, наверняка должны были быть завистники. Он руководил самым сильным фронтом, усиленным танковыми армиями, а его к полководческом таланте ходили легенды. Используя многоходовые сложные операции, он неизменно переигрывал на поле боя самых именитых немецких фельдмаршалов, за что и получил прозвище Гроссмейстер. «Сделаем вот что. Доставьте его в штаб армии», – указал на задержанного Александров, убирая блокнот в планшет. «Разговор с ним еще не закончен». «Есть, товарищ полковник», – отозвался капитан Сухарев, поднимаясь вслед за Александровым.